Глава ч е т в р 4. Год 857-й от Великого Раскола. Мне удавалось избегать танцевальной студии около недели. Получалось без труда, работа б ы л о не в проворот. И помимо чудовищных инсценированных убийств, люди продолжали драться, пить, убивать друг друга с горяча и умышленно, но без сектантских изысков. И я заметил, что свербящее чувство внутри – заставляющая искать разгадку странных повторяющихся птичьих тел, пропала. Нет, я все так же тщательно выполнял свою работу. Сидел в архиве, сопоставлял схемы и даты в календарях. Я знал, что нам предстоит столкнуться со следующими трупами птицами, если дело не будет раскрыто. Но все это словно отодвинулось далеко-далеко. Все мои мысли занимала прекрасная танцовщица. Я ругал себя, на чем свет стоит. Надо же. Красивой мордашки никогда не видел, что ли. Поплыл от одного взгляда. Взрослый мужик. А слюни распустил, словно молокосос. Мне было стыдно. Но подавить эти мысли усилием воли не выходило. Поэтому я стал пользоваться запасным выходом в участок и обходить танцевальную студию за версту, чтобы случайно не столкнуться с девушкой. Но судьба распорядилась иначе. Очередное убийство произошло почти вслед за предыдущим. В этот раз парень, птица Гамаюн, слишком быстро после жар птицы. Неужели промежутки между преступлениями стали сокращаться? По какой же логике? Я вновь окунулся в дело со всем рвением. В участке будто преисподняя разверзлась. Все слетели с катушек. Руководство неистовствовало. Я чувствовал, что вот-вот полетят головы. Газеты трубили на каждом углу о несостоятельности системы правопорядка. Сверху летели и летели распоряжения. И теперь-то начальство требовало проверять всех. Смены патрулирования снова увеличили. Но теперь я не имел к этому никакого отношения. Сложно поверить, что всего с одним дополнительным убийством все так сильно изменилось. Я недоумевал, пока не узнал, кто именно стал новой жертвой. Сын Верховного Судьи. Да уж. Шесть человек погибли страшной смертью. И когда я взывала помощи в расследовании, меня превратили в изгоя. Но стоило пострадать кому-то сверху, переполошились все. Теперь проверяли каждого следопыта и потрошителя, а также врачевателей, которые проводят иссечение и удаление, то есть владеют искусством точного надреза. И даже мясников не обошли стороной. Они тоже вскрывают животных твердой рукой. К основному вороху работы прибавилась еще гора. Допросы, проверка фактов и показаний. Бумажная работа. К концу этой безумной недели я и думать забыл о танцевальной студии. А запасным входом в участок пользовался, чтобы избегать газетчиков, которые ополчились на всех следопытов города, словно каждый из нас своими руками резал невинных юношей и девушек. Казалось, что предыдущие полгода писаки демонстрировали нам лояльность, но уже сейчас, когда ни один житель столицы не может быть в безопасности, они нашли тех, кто выполняет свою работу спустя рукава. Отшвырнув газету, я обхватил голову руками. Казалось, я чувствовал, как болит мозг, а сегодня еще два допроса по делу сына судьи. Я покосился на часы. Четверть девятого. Безумно хотелось спать. Уже вторые сутки на ногах без отдыха. Сил почти не осталось. Сетевик издал надсадное гудение. Пришло письмо по внутренней сети. Пожаловала подружка птенца. Я поморщился. Даже по служебной защищенной сетке не стоило обмениваться такими сообщениями. Насколько нужно быть безмозглым, чтобы не понимать этого? Пригласи ее. Отбил я дежурному. с такой злостью ударяя по клавишам, словно это они виноваты. Через несколько минут дверь распахнулась, и Семен, сегодня была его смена на посту, провел свидетельницу в мой кабинет. Я заканчивал оформлять бумаги по последнему допросу и, не отрываясь от работы, кивнул коллеге. «Еще пару секунд, и буду готов начинать новую беседу». с е м ё н молча вышел, закрыв за собой дверь. Краем глаза я видел, что девушка переминается с ноги на ногу. Ужасно невежливо, конечно, с моей стороны. Я поставил точку и поднял взгляд, чтобы поприветствовать ее. Да так и застыл. Это была она. Но одновременно и не она. Куда-то подевались стад и огонь. Девушка передо мной скромно смотрела под ноги. Волосы были тщательно заплетены в две тугие косы. Ни единого волоска не выбивалось. Ладони она сцепила в замок прямо, нервно переплетя пальцы. На ней было строгое, наглухо закрытое длинное платье. Но это она, я был почти уверен. Прошло не меньше минуты, пока я разглядывал ее, раскрыв рот. В горле пересохло, и я зашелся кашлем, а девушка испуганно вскинула на меня глаза на мгновение, после чего снова уставилась в пол. «Добрый вечер!» Поприветствовала ее я. стараясь говорить сдержанно, хотя эмоции так и рвались наружу, старше следопыт комаров. Жестом я пригласил ее сесть на стул, приставленный с другой стороны моего рабочего стола. Она снова бросила на меня испуганный взгляд и засеменила к указанному месту. Ее движения были робкими и суетливыми. Никакой величественной статности, которую я видел в танцевальной студии. Я вновь на секунду засомневался. «Она ли это?» Девушка молчала, и я просмотрел бумаги по делу убитого. «Так, подругой жертвы у к а з а н а м и л о с л а в а верно?» Я постарался добавить душевности в голос. Все-таки она потеряла близкого человека. «О, нет, нет, господин Комаров!» Заикаясь, пробормотала девушка. «Милослава? Это подруга Богдана!» Я недоуменно нахмурился. То ли дежурный что-то напутал. то ли ошибка в документах. А вы?» – задал я наводящий вопрос. «Мы с ним были п а р т н е р а м и по танцам», – выдавила девушка и вскинула на меня глаза. Теперь-то я понял, что это точно была она. Но как сильно отличалась эта скромница от той, что величаво скользила по паркету танцевальной студии, будто два разных человека. Мне это не понравилось. Притворяется? Есть что скрывать?» я внимательно осмотрел ее. Очевидно, девушка напугана. Глаза покрасневшие, словно от долгих слез. Кожа бледна, хотя рыжеволосые всегда бледны. Пальцы нервно цепляются за длинную юбку. Ваше имя. Я порадовался, что голос ровный. Не заметил, чтобы она узнала меня. Да и успела ли в горячке танца рассмотреться глядотая сквозь залитое дождем стекло? По крайней мере... Я не видел и проблеска горящего огнем взгляда, который мне почудился тем вечером. Лишь страдание и нервозность. «Пава!», Пава" – тихо ответила она. Но потом, резко вздохнув, выровняла дыхание и добавила чуть увереннее. «Павлина Павлова!» Я замаскировал с мешок каши. Вот откуда павлиньий костюм. Очень образно. Я пролистал документы и, наконец, нашел запись следопыта, выезжавшего на сбор сведений о свидетелях Павлина Павлова. Вместе занимаются в танцевальной студии. В день смерти убитый на занятиях не появился. Павлина Павлова в момент совершения преступления имеет доказательство невиновности. Допросить как свидетеля. Почерк у следопыта был корявым, я еле разобрал. Ну-ну, сразу, на первом же допросе, Железные доказательства невиновности? Нигде подтверждения этим строчкам следопыта я не нашел. Что же, поверил я й на слово, не подкрепил никакими бумагами? Халтура. С другой стороны, как эта маленькая хрупкая девушка совершила бы те зверства? Они не каждому физически здоровому взрослому мужчине под силу. Многие жертвы были крупнее нее. Но опять же, убийства совершались в группе. и она вполне могла быть ее частью. Я понимал, что следопыт провел опрос поверхностно. Конечно, никто не стал бы так подставляться и убивать человека из своего ближайшего окружения, так что всерьез я ее не подозревал, но привычка отрабатывать все версии победила. Что ж, Пава, я снова посмотрел в глаза девушке. Почему же Богдан танцевал с вами, а не с Милославой? Она совершенно... Павлина сбилась, но тут же продолжила. Бодя говорил, что у Милы совершенно нет чувства ритма. И что же? Я нахмурился. Она совершенно не ревновала вас к жениху? — Бог с вами, — хохотнула девушка, но нахмурилась, словно осознав всю неуместность веселья. — Простите, мне все еще сложно поверить, что Боди нет. Мила приходила почти на каждое занятие. Мы с ней очень подружились. не было никакой ревности я сделал отметку чтобы проверить эти слова значит об убийстве из ревности и и н с ц е н и р о в к е речи не шло версия подражателя была очень слабой. я задавал вопросы больше из принципа без сомнений это была та же рука что оборвала предыдущие шесть жизней. некоторые подробности преступлений не были известны даже вездесущим газетчикам, так что я почти облегченно отбросил версию случайного убийства и подражания ритуалу. «Как часто проходили ваши танцы?» Я продолжал задавать уточняющие вопросы по инерции. «Допрос должен быть проведен по всем правилам, независимо от моих личных суждений». «Дважды в неделю», — ответила Павлина. «В отчете указано, что в участок звонил некто Смирнов Владан Владимирович. Я нахмурился, вчитываясь в записи». «Богдан не явился на танцы всего раз, а вы подняли тревогу уже спустя два часа после занятий. И почему не сами? Зачем попросили это сделать прохожего? Поясните. Будьте добры». «Боди никогда не пропускает танцы», — подробно начала Павлина, не замечая, что говорит о покойном так, словно он лишь отлучился на время. «И сначала я не слишком переживала. Встала в пару с новичком». Но под конец занятия появилась Мила. Оказалось, они договорились с Бодей встретиться ближе к окончанию занятий. В честь годовщины они планировали ужин на подворье. Это было слишком не похоже на его поведение. Он никогда не забывал о важных событиях. Мила пыталась писать ему в разных болталках, но его наладонник не отвечал, а в сети Бодя был три часа назад. Это тоже не похоже на него». У Милы была настоящая истерика. Она начала рыдать, и я заразилась ее тревогой. Мы сходили в несколько мест, где обычно бывал Богдан. А потом н а л а д а н н и к Милы разрядился, и пришлось воспользоваться автоматом. Но у Милы была такая истерика, что она не могла позвонить сама. Пришлось попросить проходящего мимо мужчину. А почему не позвонили сами? Не стало казаться... что я задаю абсолютно ненужные вопросы, лишь бы продлить беседу. Звук ее голоса и застенчивый взгляд зеленых глаз будили во мне странное чувство. Не то, что я испытал, глазей на нее во время танца. Совсем другое. Но следующие слова девушки настолько ошарашили, что я так и не нашел название этому новому чувству. «Я не умею», — просто сказала она. «Простите?» — глупо спросил я. Она не умеет пользоваться телефоном? Что за бред? Даже дети умеют. Понимаю, если бы такая новомодная штука, как наладонник, вызывала проблемы. Но старые телефонные аппараты, натыканные по всему городу и отживающие свой век в государственных учреждениях, ими умели пользоваться все, хотя моя подозрительность вернулась. «Мои родители не одобряют этого», – тихо проговорила Павлина. вновь опустив глаза в пол. А я начал внимательно ее разглядывать по второму разу. Прическа скромная, лицо без румяна других красок, которые часто обожают привлекательные женщины. Ногти на руках коротко подстрижены, никаких украшений. Ну и, конечно, это строгое закрытое платье. Она из религиозных. Заворочилось нехорошее предчувствие. Как-то не вязался образ полуголой богини танцевальной студии с этой скромницей, нервно заламывающей пальцы. Как случилось, что девушка из религиозной семьи танцует в очень откровенном платье с сыном Верховного Судьи дважды в неделю? — рявкнул я, пытаясь напугать ее. И мне удалось. Глаза ее в страхе расширились, а подбородок затрясся. Но ответ павлина немного сбил меня с толку. — О, прошу вас! — «Не рассказывайте моим родителям о танцевальной студии!» В ее голосе слышались слезы. «Они отберут это, отберут, как и все остальное!» «Сколько вам лет?» Я сменил тон и направление расспросов. «Двадцать пять!» Пробормотала она, сокрушенно качая головой, словно ее жизнь рушилась. «Разве, будучи совершеннолетней, вы не имеете права самостоятельно выбирать, как проводить свой досуг? Я добавил удивленных ноток в голос, хотя понимал уже, к чему она ведет. «Только не в моей семье», — убитым голосом ответила она. Я судорожно пытался придумать, как узнать, ходит ли она в традиционную церковь или нет. Вдруг в деле замешана ее семейка. С этими фанатиками никогда не разберешь. «Какой приход посещаете?» — закинул я удочку. «Главный храм». Казалось, она немного напугана тем, как скачут мои вопросы, но отвечала четко и не мялась. «Мои родители очень строгие, и если откроется, что я так обманула их доверие, а для меня это может плохо кончиться». «Главный храм, значит? И как поживает отец Велимудр?» — невинно спросил я. «Простите». Вот тут она замялась. «Но в нашем храме нет жреца с таким именем. Мой духовный отец — миролюб. Я не знала, что появился новый жрец». с главой крупнейшего храма столицы, Миролюбом. За эти полгода я познакомился прекрасно. И, конечно же, в их приходе не было и не предвидится никакого нового жреца. Я ослабил хватку. Судя по всему, она из традиционной религиозной семьи. И даже если они поехали головой на почве ярого соблюдения устаревших правил о воздержании от передовых технологий, вряд ли глубоко верующая семья примется убивать в храмах, имени своего Бога. Как же вы оправдываете свое отсутствие в столь поздний час? Примерно в это же время я видел ее танцующей в прошлый раз, а потому решил, что сегодня она пропускает занятия танцев, чтобы дать показания. Сказала им, что помогаю в приюте для бездомных, и отец дал разрешение на поздние смены. Я и правда работаю в приюте, но лишь днем. а вечера для танцев», — еле слышно прошептала павлина, после чего подняла на меня широко распахнутые глаза. «Я ужасный человек, потакаю своим прихотям и слаба в вере, но я не делала ничего плохого». К сожалению, я осознал, что был слишком груб. Она прекрасно поняла, что попала под подозрение. Возможно, мои коллеги правы, и я просто в какой-то момент превратился в машину для раскрытия преступлений. утратив напрочь любые человеческие чувства. Еще раз внимательно взглянув на ее бледное, осунувшееся от переживаний лицо, я неожиданно даже для себя самого спросил, «Быть может, вы согласитесь поужинать со мной на следующей неделе?»